Глава третья. Машина с шумом вылетела на площадку перед навесом столовой. Обедающие вскочили, но было поздно. Грузовик протаранил первый ряд столов и потом шефер нажал кнопку. Чудовищный взрыв превратил все в огненный ад. Одновременно майор дал пробную очередь из своей М-16 по ящикам с оружием. Ничего не произошло. Тогда он прицелился в соседний штабель и нажал спуск подствольного гранатомета. Винтовка сильно дернулась. На этот раз он попал правильно. Еще один мощнейший взрыв потряс землю. Группа Z рванулась в атаку. У них была привычная тактика работать боевыми двойками, прикрывать друг друга, широко использовать ручные и подствольные гранаты, концентрировать массированный огонь на любом очаге сопротивления и еще два десятка правил и ухищрений, помогающих выжить в самом жестоком и неравном бою. Противник был деморализован. Взрывы уничтожили несколько десятков человек. Уцелевшие в горящей одежде метались по площадке между бараками, а команда смыкали круг, изрыгая сотни пуль и обрушивая на головы обороняющихся десятки гранат. Но и в рядах разгромленной организирующей армии всегда находятся люди, выполняющие свой долг до конца и старающиеся подороже продать свою жизнь. С бревенчатой вышки неожиданно ударили пулеметы и несколько автоматов. Из-за угла штабного вагончика двое в полевой форме, хладнокровно и расчетливо стреляли из пистолетов. Одна пуля черкнула Блейна по руке, другая обожгла ухо Мако. Хевкинса сбила с ног Хорошо, что свинец ударился в титановую пластину, прикрывающую сердце. Команда залегли. Шефер, да и любой другой знал, что потеря темпа таит смертельную опасность. Если противник опомнится, то горстка бойцов обречена на гибель. Поэтому огонь из пяти стволов сосредоточился на стрелках-пистолетниках. Хефкинс из ручного гранатомета начал обстрел вышки, а Блейн упер в землю свой рой и тоже развернул его в сторону пулеметного гнезда. Нажатие спуска автоматически включало электродвигатель, крутящиеся стволы и подачу патронов. Патроны поступали по два, и затвор досылал их в верхний и нижний ствол, которые стреляли одновременно. Потом вступала в действие следующая пара стволов, потом еще одна. Работая поочередно, стволы не перегревались и создавали невиданную плотность и эффективность огня. Стрельба от штабного вагончика прекратилась. Гранаты Хевкинса разворотили вышку и выбросили на землю пулемет вместе с пулеметчиком. А шестиствольник Блейна снес с вышки автоматчиков и мгновенно подавил еще два очага сопротивления. Группа Z продолжала атаку. Шефер заметил двух людей в штатской одежде, которые, воспользовавшись сумятицей, бежали к вертолету. Мак Хевкинс, держите вертолет!» – во всю мощь голосовых связок заорал он и сам приник к прицелу винтовки. Один из бегущих споткнулся, но все же сумел забраться в кабину, второй прыгнул следом. Винт тронулся с места и начал вращаться, постепенно набирая обороты. Свист пуль над головой заставил майора отвлечься на другую цель. Тем временем вертолет дрогнул и оторвался от земли, но взлететь так и не смог. Подбежавший сержант и Хевкинс открыли огонь. Очередью из АК разнесло стекло и зацепило пилота. Первая граната Хевкинса скользнула по фюзеляжу. Зато вторая разворотила борт, а третья взорвалась прямо в кабине. Шасси оторвалось от вытоптанной травы не более чем на два фута, и полет был уже окончен. Вертолет тяжело плюхнулся на свое место, он был объят пламенем, и выскочившие из него люди тоже горели, а потому стали кататься по земле, стараясь сбить огонь, и что-то кричали. Мак и Хевкинс, побывавшие во Вьетнаме и Афганистане, узнали русскую брань. «Берем живыми!» – крикнул Мак, и команда сорванулась вперед, но в это время вертолет взорвался, и груда горящих обломков завалила тех, кого они хотели взять в плен. Перестрелка в лагере повстанцев заканчивалась. Мак, Билл и Блейн обходили территорию, обезвреживая уцелевших врагов. Заметив, что шторка на окне штабного вагончика шевельнулась, сержант, крадучись, подобрался к входной двери и замер, прислушиваясь. «Стар-З» он держал наготове, поглаживая указательным пальцем двухуступный спусковой крючок. При нажатии на верхнюю часть пистолет-пулемет стрелял одиночными, а если надавить на нижний уступ, раздавалась очередь. Именно за эту конструктивную особенность рациональный маг любил устаревшую испанскую модель. В вагончике переговаривались не менее двух человек. Щелкнула зажигалка. Установив палец вниз спускового крючка, маг ворвался внутрь. «Привет!» Два человека собирались поджечь кучу бумаг с грифами строгой секретности. В руках они держали пистолеты. Но они не успели ни поднести огонь к документам, ни воспользоваться оружием. Сержант одновременно с приветствием вдавил спуск пистолета-пулемета и мгновенно расцветил белые рубашки красными пятнами и разводами. Отбросив ногой зажигалку, Мак потянулся к бумагам. «Не стоит этого делать, сержант», – раздался сзади холодный голос. Мак резко обернулся и чудом успел сдержать указательный палец. В дверях стоял Дилан. «Мать твою!» – выругался сержант. «Только что ты чуть не стал трупом!» Офицер ЦРУ как будто не слышал его слов. «Изучение документов входит в мою компетенцию». А когда Мак покидал штаб повстанцев, Дилан сказал, глядя в широченную спину. «Кстати, очень много людей превратились в трупы именно потому, что прочли бумаги, которые им читать не стоило», и усмехнувшись добавил так что считай, я спас тебе жизнь. Сержант на миг обернулся. Спасибо, с издевкой бухнул он. Не за что, с той же интонацией ответил Дилан. Шефер обходил полутемный сарай, сложенный из пальмовых стволов и крытый пальмовыми листьями. Вдоль стен штабелями лежали комплекты выживания в джунглях. В каждый входили пищевые концентраты, тонизирующие пилюли, обеззараживающие порошки, противозмеиные вакцины, медикаменты и перевязочные средства. Сопоставляя содержимое сарая с богатым складом оружия и боеприпасов, шефер начал находить ответ на мутившие его вопросы. Сзади раздался шорох. Отпрыгнув в сторону, майор с чудовищной силой метнул свой длинный нож. Невысокий повстанец выронил винтовку, но не упал замертво, а замер, прислонившись к неестественной позе к стене. Клинок пробил его насквозь и вонзился в деревянный столб. «Так и стой, никуда не уходи», – сказал шефер и осторожно пошел дальше. Когда он заканчивал осмотр, из тени в углу бесшумно выдвинулась рука с пистолетом. Шефер не увидел, а ощутил опасность. Пригнувшись, он схватил неожиданно мягкую кисть рванул на себя – Но почувствовав слабость противника, не довел прием до конца и оставил руку целой. На пол упал миниатюрный человек. Защитная кепка слетела и длинные черные волосы окутали лицо, шею и плечи. Женщина. «Майор, где вы?» – раздалось снаружи. «Мак, «Маг, Мак, Мак, – отозвался шефер. Громко топая подкованными десантными ботинками, вбежал сержант. «Второй заложник тоже убит», – доложил он. И двое из вертолета мертвы. Это русские советники. Видно, здесь затевалась большая каша. Чудо, что ты уцелел. И нет тут никакого министра. Я думаю, что это был не министр, а агент ЦРУ. Ладно, уходим, сухо сказал Шефер. Зачисть все, чтобы не осталось следов. Есть. Макс собрался выбежать на улицу, но майор его задержал. Где Дилан? В штабе. Роется в документах. Шефер так и думал. Кипя от ярости, он пошел искать Дилана. Увидев пробегающего мимо Билли, остановил его и указал на сарай. Там на полу женщина, она живая, просто ударилась головой. «Сторожи ее!» Дилан взорвал штабной сейф, рассортировал бумаги, отобрал нужные и, очень довольный, спрятал их в вещевой мешок. «Ты подлец!» Разъяренный Шефер ворвался в вагончик и прижал ЦРУшника к стене. «Я сразу чувствовал, что это дерьмо!» Но ты знал, что делаешь. Министр, заложники, а тебе просто нужны были люди для грязной работы. Мы сделали то, что должны были сделать. Резко рванувшись, Дилан высвободился. Он не казался испуганным или смущенным, напротив, явно чувствовал свою правоту. Глаза его горели. Через три дня они должны были перейти границу, тут бы такое началось. Вряд ли мы могли бы сохранить режим и удержаться в этой точке. А сейчас они обезглавлены. И документы у меня, он похлопал по вещмешку. «Знаешь, что это значит? Что мы сохранили свое влияние в этом регионе?» «Почему мы? Почему именно наша группа?» «Потому что больше этого никто бы не смог сделать. А я знал, что не смогу тебя уговорить». «Слушай, Дилан, а что ты сказал Хапперу?» «Неожиданно тихо спросил Шефер. Мы много месяцев искали их лагерь. Мои люди были посланы сюда, но они исчезли». «Они не исчезли!» – яростно закричал майор. «Их заживо разделали, как свиней!» И мне приказали найти группу, которая сможет надрать задницы этим ублюдкам. «Поэтому ты нас обманул и сюда заманил!» Снова перебил Шефер и, смерив Дилана взглядом, внезапно спросил. «Что с тобой случилось, Дилан?» «Я всегда считал, что могу тебе доверять». Офицер ЦРУ выдержал тяжелый взгляд майора. «Я проснулся». «Попробуй проснуться и ты. Это очень полезно. Очень!» Дилан говорил уверенно, напористо и зло. Я использовал вас для того, чтобы сделать дело. Вы мне были нужны для проведения операции. А на моих людей, значит, можно наплевать? Такими делами я больше не занимаюсь. Запомни это. С высоты, в тепловом излучении, разгромленная база повстанцев выглядела весьма необычно. Большие ярко-красные пятна неопределенной формы. Это горящий склад оружия и подожженный Блейном продовольственный склад. Пятно поменьше. Догорающий вертолет. Распростертые на земле фигуры розового и синего цвета. По мере остывания трупов, синих силуэтов становилось все больше. Счетчик насчитал 38. А на центральной площадке лагеря собрались 8 силуэтов, у которых температура тела и внутренних органов была вполне нормальной. Семеро пришли сюда через джунгли. Восьмой была захваченная в плен девушка. Билли завязал ей руки, и она молча стояла, слушая разговоры командос. По рации нам сообщили, что кругом полно повстанцев, говорил Конча, а остальные внимательно слушали. До них всего 8 миль, у нас в запасе не более получаса. Уходим, скомандовал Шефер, и взоры Командос обратились к пленной, единственной неурегулированной проблеме этого рейда. Ее надо взять с собой. Сильные пальцы Дилана сомкнулись на гладком предплечье девушки, она много знает. Губы Шефера сложились в презрительную хмылку. Она продаст нас при первой возможности. Подаст условный сигнал своим или поднимет крик. Передай на базу, что мы ведем с собой пленную, продолжал настаивать Дилан. Голландец махнул рукой. Ладно, это твой багаж. Отстанешь вместе с ней, останавливаться и искать не будем. Группа Z покинула территорию базы и втянулась в джунгли. На этот раз индейец Билли шел последним, уничтожая следы. Впрочем, команда следов практически не оставляли. Шефер и Мак шли впереди. «У меня такое ощущение, что мы были на волоске от гибели», — сказал сержант. «Хорошо, что все позади». «Да, охота закончена», — отозвался Шефер. «Вернемся, возьму отпуск». Оба они ошибались. Большая охота только начиналась, и в ней дьяволом джунгли из группы Z была уготована невиданная роль дичи. Дилан шел окруженный стеной отчуждения. Он не чувствовал за собой вины, потому что есть работа, которую нельзя выполнить в белых перчатках. И все же презрение товарищей переносилось болезненно. Он попытался поговорить с пленницей, но та не отвечала на вопросы. Девушку звали Анна. Потрясенная внезапным разгромом базы, она только сейчас оправилась от шока. Ей не нравилось идти неведомо куда в окружении хмурых и усталых головорезов. К тому же пугало ближайшее будущее, потому что она знала, как обходятся солдаты с попавшими к ним в плен девушками, и она решила бежать. После двухчасового броска через джунгли группа расположилась на привал. Времени не было, поэтому обед заменили концентраты и тонизирующие таблетки. Когда привал закончился, Дилан поймал напряженный взгляд Мака. «Иди сюда», – сержант поманил его пальцем. Дилан подошел и выжидающе посмотрел на негра. «Повернись». Почти не разжимая груб, сказал Мак. «Зачем?» Сержант указал пальцем за спину цей рушника. Дилан повернулся. В тот же миг Мак выхватил нож и ткнул клинком в обтянутую маскировочным комбинезоном лопатку. Почувствовав укол, Дилан резко развернулся, вскидывая автомат. Мак сидел неподвижно, держа нож перед собой. На конце лезвия извивался скорпион. Дилан облизал пересохшие губы. «Спасибо». «Не за что». Рифленая подошва десантного ботинка с хрустом расплющила опасную тварь. Привал закончился, и группа двинулась дальше. Восемь фигурок в переливчатых ореолах теплового излучения. Одна, самая маленькая, не хотела идти, останавливалась, упиралась, иногда бросалась в сторону, но фигурка побольше легко преодолевала ее сопротивление. Анализатор боевого шлема сопоставил их физические данные и высветил на дисплей. Рост и 10,13 стик, вес и 15,25 хоров. Шансы явно не равны. Когда команда исчезли в зеленой чаще, тепловой взгляд опустился с высоты и внимательно обследовал место привала. Люди не оставили никаких следов, кроме одного. Подчиняясь телепатической команде, дисплей будто сделал рывок вперед, увеличил отрезок поваленного дерева. Сканер боевого шлема дал изображение четче, Дисплей будто снова рванул вперед, концентрируя фокус и тем самым увеличивая изображение. Крохотный комочек занял половину экрана, красный свет медленно уходил из него. Трехпалая рука с длинными когтистыми пальцами, затянутыми в перчатку скафандра, подняла раздавленного скорпиона и держала его, пока цвет на дисплее менялся – розовый, синий, черный. Потом механически синтезированный голос повторил фразу Мака «Не за что». Билли остро ощутил опасность. Это чувство приходило к нему несколько раз на пути к базе повстанцев. Но тогда оно заглушалось ожиданием предстоящего боя. Сейчас оно вернулось и стало гораздо сильнее. Опасность была растворена в воздухе. Иногда ее источник локализовался где-то вверху, в вершинах деревьев, то справа, то слева, то спереди, то сзади. Индеец напрягал зрение, обоняние и слух, но все было бесполезно. Он мог увидеть в 30 футах затаившуюся скалопендру, чуял воду в 7 футах под землей, с трех миль определял дым костра. Но сейчас органы чувств не говорили ему ничего. Только первобытный инстинкт предупреждал о неведомой, но страшной опасности. Анна решила прибегнуть к хитрости и вывести из строя своего стражника. Внезапно она упала ничком и осталась лежать неподвижно, будто потеряв сознание. «Эй, перестань!» Дилан наклонился и взял девушку за плечо. «Вставай!» Он попытался перевернуть ее, но в это время Анна швырнула ему в лицо горсть сухой земли и листьев, бросилась в заросли. Она не пробежала и сотни футов, когда дорогу ей преградил автомат Конча. Вытирая слезящиеся глаза, подбежал Дилан. «Эй, агент, ты бы надел на нее какой-нибудь поводок?» – насмешливо сказал Конча. Дилан рванул беглянку за связанные руки. «Попробуешь еще раз убежать, придется пожалеть!» Эта сцена крупным планом высветилась на мониторе боевого шлема. Тот, на ком был надет шлем и другое снаряжение для охоты, находился в 25 футах вверху, в густой кроне дерева. Потом он плавным прыжком перенесся на соседнюю вершину, затем на следующую. Он был одет в светоотражающий камуфляжный скафандр, поэтому его никто не видел. Внезапно Билли остановился, как будто наткнулся на невидимую стену. Шефер вскинул кулак, и вся группа замерла на месте. Билли стоял неподвижно, в скованной позе, не решаясь ее изменить. Шефер раскрыл кулак. Команда взяли оружие на изготовку, занимая позиции для стрельбы. Кончи бесшумно скользнул к командиру. «Что это с Билли?» – спросил майор. «Он давно такой», – озабоченно сказал Конча. «Его чертов нос что-то учуял» что-то очень скверное. Осторожно ступая, шефер подошел к индейцу. «Ну что, Билли?» Тот не шелохнулся. Неподвижное лицо, остекленевший взгляд, устремленный вглубь джунглей. «Что ты там увидел?» Билли не отзывался. Майор заметил, что он побледнел, а на лбу выступили крупные пятна пота. «Что с тобой, черт побери?» повысил голос шефер. Билли вышел из оцепенения. «Там что-то есть, майор». Деревянно произнес он, вон в деревьях. Шефер посмотрел в указанном направлении, но ничего не увидел. Обычная листва, обычное шевеление веток. И вдруг на майора накатила волна ужаса, такого, что волосы встали дыбом, перехватило дыхание, не ослабили ноги. Голландец всю свою сознательную жизнь играл со смертью. Он участвовал в двух больших войнах, в десятке совсем маленьких, руководил сотней рискованных операций, попадал в плен и подвергался пыткам. Много раз считал, что наступил его последний час, но такого ужаса он не испытывал никогда. Он стоял с Билли, плечом к плечу. На инфракрасном дисплее боевого шлема их переливающиеся цветами фигуры почти соприкасались. Хищник вывел на дисплей сетку прицела. Пора было начинать охоту. Но тут произошло событие, которое отвлекло его внимание. «Там ничего нет, командир», — сказал Билли. Шефер почувствовал, что сковавший его ужас исчез. И тут же за их спинами раздался отчаянный крик. Неожиданная остановка навела Анну на мысль повторить попытку побега. Нащупав под ногой увесистый сук, она осторожно подняла его связанными руками. Дилан, как и все остальные, напряженно смотрел вперед. Очень медленно Анна подняла сук над головой и резко ударила своего стража по левому уху. Тот, как бы в недоумении, осел на землю. По-прежнему медленно она сделала шаг назад, второй, третий, зеленая чаща бесшумно поглотила ее. Но одним из правил группы Z был постоянный взаимный контроль. Хевкинс увидел оглушенного Дилана и заметил сомкнувшиеся ветки. Бесшумно он бросился следом. Фигурка весом 15 хоуров и ростом 10 стигов мчалась сквозь пружинищие ветви. Ее преследовала другая, крупнее, 24 хоура и 12,5 стигов. И хищник решил именно этого охотника сделать своей первой добычей. Включив антигравитационный блок, он плавно скользнул с вершины дерева и медленно, как сухой лист, поплыл к тому месту, где преследователь должен был настигнуть свою жертву. Хевкинс догнал Анну на небольшой прогалине. Толчком в спину сбил ее с ног. «Нет, нет, нет!» – девушка зарыдала. «Успокойтесь, я не сделаю вам ничего пла...» Хефкинс замолчал на полуслове. Что-то вдруг продвинулось к ним, и горячая струя крови залила Анну с ног до головы. Она дико закричала. В метре от нее, где еще секунду назад ничего не было, колыхались пальмовые ветви, образовывавшие очертания огромной, мощной фигуры. Рассмотреть ее девушка не успела, потому что призрак мгновенно исчез, утащив с собой Хевкинса, грудь которого была распорота от горла до живота. На крик Анны подбежал Шефер и остальные командос. «Боже мой!» – еле вымолвил Конча, глядя на залитую кровью девушку. «Это не ее кровь!» – быстро определил маг. «Где он? Что ты с ним сделала?» Девушка не отвечала, она впала в ступор. Конча направился по кровавой дорожке, уходящей в густые кусты. Раздвинув их, он увидел автомат Хевкинса, Через несколько шагов рюкзак, смятую разорванную одежду. Сделав еще три шага, с трудом сдержал рвотный рефлекс. Перед ним лежали человеческие внутренности.